303. Полагаю, что ярость врагов не осилит твердыни духа. Полагаю, что теснота рукотворных подвалов не удержит его в границах своих. Полагаю, что сумерки настоящего не закроют свет будущего, и считаю, что идущие за мной в пищей духовной не оскудеют. Ручательство даю. Но надо устоять, но надо выдержать но надо силы схранить до конца. Вас сохраню мне доверившихся, вас не видевших, но уверовавших и признавших, вас сохраню до дня моего, дабы смогли прийти ко мне радостными и преображенными. Я вас сохраню, но со мной прибудьте, но от понятия учения не отвлекайтесь, но мысли свои соберите вокруг света, чьи единого света. Не будьте как малые дети, требующие новых игрушек, но старые усвойте и приложите, прежде чем новые получить. Мир стар и не нова борьба, и древний враг внутри подлежащий изжитию. Каждый год отпадают листья, заменяясь новыми, но неся на себе отпечатки прежней формы. Сильны отпечатки прежних наслоений в сознании. Зову к полному обновлению и замене старого новым. Учитель, но в каждое мгновение. Учитель никогда не возвращается к старой колье. Учитель новые мысли посылает и новые энергии ежедневно. Луч солнца сегодня не тот, что вчера. Ничто в космосе не повторяется. Даже кольца спирали отличаются одно от другого. Новое, новое, новое. и даже старое по-новому утверждается и в новом понимании. В этом щедрость беспредельности. В спирали времени весна, лето, осень и зима. Всё те же старые знакомы, знакомы давно-давно, но новые и вечно. Зову к новым формам выражения всё той же единой, вечной истины жизни, старой как мир. но вечно новый и никогда не повторяющийся